Глава третья. Помогай себе сама. Защита психики. Я не привожу методик психологического айкидо для сражения с женой возлюбленного по одной причине. Не нужна эта борьба любовницы ни под каким соусом. Даже если ты ввяжешься в гонку и войну за чужого мужчину, будешь сожалеть. Если он мечется и выбирает, не подталкивай его решение, не тяни на себя. Даже если ты вмешалась и получила блестящий результат, нет причин поздравлять себя, ведь ты нарушила течение жизненного процесса двоих людей в паре, разбитой тобой. В случае победы это завоевание потом больно ударит по тебе самой. Больно и неожиданно. Даже если ты очень-очень хочешь этого мужчину себе в жизнь, доверься только Господу. Любимый придет к тебе сам или пусть идет своей дорогой. Борис с нечистыми своими мыслями ранее, чем они одолеют тебя. Не щади их, как они не щадят тебя. Елена Блаватская К сожалению, многие женщины и любовницы, и жены, начитавшись в детстве сказок, уверены, что любовное зелье всегда помогает. Я не стану судить, любительниц всяческой магии, Господь им судья, но что-то подсказывает мне, что разговор с самой собой – лучше любого контакта с шаманом или экстрасенсом. Он просто навязывает тебе еще одну степень искажения реальности, а тебе она нужна, особенно сейчас, без помех и невротических галлюцинаций. Любящий человек очень остро осознает хрупкость отношений, жизненных переживаний даже по изменению интонации. На своих же переживаниях и осознает, потому что из огня в полымя от горячего к холодному бросается от обожания до унижения. Любовная склонность Поддается внушению, никто не спорит. На этом феномене основаны многовековые манипуляции любви с помощью чар, любовных напитков, амулетов. Кто-то из обладающих даром внушения может лишить твоего возлюбленного сна или представить ему вместо сновидений твой портрет, да так, чтобы морда на весь экран светилась. Чтоб не ел, не пил, не спал, только о ненаглядной тебе и думал. А дальше что? «Эмоциональное воздействие – это передача чувств от одного к другому, а ты просишь, чтобы специалист-волшебник в вашем дуэте третьим поучаствовал. Когда между вами была любовь, вы одновременно друг другу письма посылали и вздрагивали, стоило одному лишь подумать о другом. А теперь ты желаешь того же, но искусственным способом. Значит, все, что ты понастроишь сейчас таким нечестным путем, станет нечистым». Электроды любви смыкают между собой две самостоятельные души, и ощущения становятся общими. Любовь – это проявление человеческой свободы. Никто не может заставить любить и разлюбить. Самое смешное, что и по собственному желанию человек не может полюбить и разлюбить – это бессознательное царствие. Любые эзотерические воздействия, направленные на человека, становятся запрещенным ударом только энергетическим, невидимым вначале. Источник твоего спокойствия находится в другом месте. Не препятствуй ходу вещей, не пытайся управлять их течением, прибегая к запрещенному внедрению в сознание любимого. Так как же ты собираешься его возвращать? Колдуя у старух, насилуя тем самым его дух, ты получишь обратный удар. Мало не покажется. Это у жены есть право ходить в храм и просить перед богородичной иконой Лада в доме. А ты просишь... Чтобы женатый человек бросил семью и пришел к тебе, не годится. В книжном магазине я видела, сколько трудов написано о том, как силовыми методами, манипуляцией, хитростью дрессировать любимого, а на поверку все больше и больше одиноких и несчастных людей. Начнешь его слезливыми письмами прессовать, признаниями внеземной любви или обвинениями в использовании тебя, звонить по ночам, утрамбуешь, приедет, порыдаете вместе» и снова неземная любовь, а потом он встанет, оденется и вновь уйдет в свою семью. Он уже ушел, понимаешь? Лучше сейчас, чем позже. Выбор сделан. Приоритеты расставлены, и придется принимать этот факт как аксиому. А главное, зачем его возвращать, если лучше не станет? Он не придет к тебе навсегда по твоему желанию. Он может оказаться в твоей постели ради себя или придет к тебе жить, когда жена выставит его из дому. Кроме того, вернутся черные замыслы Основанная на твоем «хочу», тебе и твоим детям. Хочешь, обратную сторону покажу?» С жалобами на колдовство супруги приходит ко мне немало женщин, но не менее регулярно в голову любовницы закрадывается мысль, а не приворожил ли ее ненаглядный. Приведу один рассказ. «Замужем по любви. Живем ладно, двое сыновей». Встретила три года назад мужчину. Эпизодически встречались. Он умолял бросить мужа и переехать к нему, готов был усыновить детей. Я не собиралась ничего менять в своей жизни, когда он стал требовать внимания к себе, предложил расстаться. Как ни странно, он удалился без боя. Но уже два месяца я не нахожу себе места. Ночью он снится мне регулярно, во сне зовет к себе, говорит, что любит. В последнее время я почему-то поняла, хотя не хочу ничего подобного, что просто обязана остаться с этим мужчиной, жить с ним всю жизнь. Никому не пожелаю такого испытания». Женщина хочет избавиться от тяготящей зависимости, и твой возлюбленный захочет, если ты воспользуешься услугами волшебных помогалок. Нормальное функционирование освобожденной воли – это твердость и спокойствие. Разве ты сейчас пребываешь в должном состоянии? Лучше повернись к своей душе, не забывай голоса мудрых, обращайся к знаниям знающих, вспомни дела праведных». Я не духовник, конечно, но знаю, что если в мысли закрадываются черные помыслы, помогает только одно – спасение собственной души, а не положение в обществе или паспорте. Вспомни, что лежит в основе основ жизни человеческой. Пойми, что пытаешься переломать и изменить чужую судьбу. Кто дал тебе такое право? Возьми Святое Писание в руки и начинай читать. Помни, что мысль материальна окружи себя доброжелательным отношением людей которые тебя любят мамы подруг зови себе на помощь счастливых и добрых а главное честных людей начни жить сначала а начало ветхий завет воля управляющий фактор мысли а логика ее корректор зор алев нужно жить в гармонии с миром видеть его красоту и чувствовать, когда судьба дает шанс, а не воровать любимого, меняя ход вещей. Не скандаль. Побереги здоровье. Приняв решение создать семью, многие неглупые люди подписывают брачный договор. Но если бы любящие мужчина и женщина решились в самом начале романтических отношений на подписание договора, еще не брачного и не имеющего юридической силы, то он должен выглядеть примерно так. Договор любовников. Первое. Мы встретились, чтобы дарить друг другу радость. Процесс наших отношений взаимен, приятен для обеих сторон и будет продолжаться до тех пор, пока он действует по добровольному согласию. Второе. Никто никому ничего не должен. Третье. Договор может быть расторгнут одной из сторон в любое время, и по первому требованию. Мы будем многократно возвращаться к строкам данного договора, дабы мысль не уходила в сторону. Отношения между любящими людьми это постоянная смена эмоционального фона, химических процессов в организме и торжество от преодоления трудностей. Как ни парадоксально, Все мы стремимся к доверительным, устойчивым и гармоничным отношениям, а получая таковые. Стремимся их расшатать, сделать незастойными, нескучными. Еще Лермонтов с нами прометежный парус прозорливо поделился размышлениями. Меняются сезоны на улице, но такие же времена года есть и в периодах любви. Думаете, это для нашего здоровья проходит бесследно? Нет. Даже в самом благополучном союзе мужчины и женщины случаются трудности. Они сопровождаются большим нервным напряжением, и чтобы наладить погоду, пусть не в доме, а в шалаше любящих, требуется огромное усилие обеих сторон. И тогда уверенный в себе мужчина становится безвольным, погружается в депрессию, вследствие чего через некоторое время дают о себе знать соматические расстройства пищеварения и боли в суставах. Женщина, всегда отличавшаяся терпеливостью и отменным здоровьем, два-три года принимающая участие в перепалках с ненаглядным, приобретает букет из диабетов, ригидности, камни в желчном пузыре и, постоянных головных болей. Эй, ребята, вас судьба столкнула лбами и направила навстречу друг другу разве с такой целью, для соперничества? Договор любовников перечитайте. Вы праздник в жизни, кислород в жабры, но не точка более стресса. Если не относитесь друг к другу бережно, то лучше разбегайтесь в разные стороны. «Коли каждый потом ползет в свою семью и понесет с собой раздражение, значит, вы совсем забыли, зачем друг у друга есть». «Когда-то каждый из вас разрешил себе пойти на сторону из семьи, именно чтобы использовать понравившегося человека как ресурс, помогающий пережить семейные кризисы. Это позднее отношения выросли в более глубокие. Зачем же вы остаетесь в семьях, если любите друг друга так, что уже нет сил только ворковать?» С какой целью вы семейные разборки примеряете там, где их не должно быть? Обратите внимание, раздражение приходит, когда уходит любовь. Определитесь сначала, за что воюете. Если дома у твоего мужчины идут бои за раздел ответственности и власти, он пытается внести диктат в ваши отношения, напоминай, что вы подписались в договоре на равных условиях. Соперничество между влюбленными недопустимо. Сейчас уже доказано, что длительная депрессия, безволие, апатия ко всему, повышение внутричерепного давления это как раз те самые последствия наших выяснений отношений. Что посоветовать? Необходимо развивать способность каждого из пара отдельно друг от друга легко приходить в комфортное состояние, не нагнетать искусственно тревожность и беспокойство, неважно как. А вот тренинг, воля, спорт, сон, развлечение позволяют прийти в миролюбивое расположение духа. Интеллектуальное или Психологическая зависимость от мужчины, как и существование под каблуком любовницы, могут только усугубить дисбаланс, и чем глубже пропасть между любящими, тем злее и дольше обиды. Куда ведет эта дорога? Уже ясно. Все туда же. К расставанию. Не допускать пренебрежительного тона в общении и не считать экстремальные ситуации неотъемлемой частью любви. Старайтесь общаться друг с другом на одной волне, и если любимый человек использует тактику психологической дубины, Подавая свое отношение к тебе с позиции родителя, нервную систему защитит юмор и детская позиция. Ты и получил удовольствие от того, что сказал это. Я рада за тебя. Голосами людей часто говорят ангелы, сейчас говорили точно не они. Вспомни, как бодро отвечал Швейк на все наезды. Швейк, вы идиот! А доложить, господин полковник, идиот. Запросто можно его обескуражить, высказав первый все обвинения, которые он мог предъявить тебе. Крутить у виска жестикулировать пренебрежительно, делать брезгливо снисходительные выражения лица тоже не следует. Это невербальное хамство оставляет в душе психологических занос не меньше, чем обидные слова. Научись признавать свои ошибки и извиняться. Переступив через баранью гордость, ты приобретешь счастье от того, что проблема выдохнется быстрее повинную голову меч не сечет иногда примирительный секс становится очень даже целительным стоя или с падением на засыпанный мукой стол ах мужчины для снятия душевного напряжения вызванного конфликтами с любимой женщиной частенько прибегают к приему алкоголя и наркотиков а еще состояние эмоционального напряжения приводит к ослаблению иммунных сил а значит добро пожаловать инфекционным заболеваниям дисбактериозу и быстрой утомляемости Итак, дорогие дамы и джентльмены, если приобретение заболеваний не вписано в ваш бизнес-план, то делайте следующее. Первое. Уберите колючки. Второе. Разрешайте себе все эмоции, радуйтесь ярко, любите громко. Третье. Выясняйте отношения до результата. Горе, прощание, прощение – все должно проходить в своей стадии. Четвертое. Неразрешившаяся эмоция несет вред больший, чем стресс, от продуктивного выяснения отношений. «Я держу себя в руках, даже когда готов ее задушить», гордо утверждает мне один из клиентов. «Устала учить его жить и получать от него же порции откровения и размышлений по поводу моей глупости», говорит его любовница у меня на приеме. «Я безошибочно могу перечислить ряд проблем в здоровье, которые появятся у них обоих, если напряжение не лопнет, фурункулом. Список просто чудесный» гипертоническая болезнь, инфаркт, кровоизлияние, атеросклероз, гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, колит, бронхиальная астма. Многие психотерапевты сходятся во мнении, что вылечить до конца подобные психосоматические заболевания при помощи лекарств не представляется возможным. Лучше всяких медпрепаратов и воздействий внушением представьте себе становится выверенное, правильное поведение в конфликтных и стрессовых ситуациях.